Часть 3. Вот воцаряется век последний из песни Севиллы. На ново нам сочтены череда несравненных столетий. Время путешествию девы, возврату царства Сатурна. Первая ныне с небес не сходит к нам поколение. Глава 63. И снова Этсо в одиночестве ехал по Испании. Это была долгая дорога, ведущая почти прямо на север, к Виане. Он прибыл туда в марте. Город, который он увидел в мире или чуть далее, выглядел точно так же, как в видении, показанном ему яблоком. В центре города возвышалась хорошо укрепленная и окруженная крепкими стенами цитадель. Но кое-что отличалось от видения. Еще до пересечения границы с Наварой, наметанный глаз Эцио уловил признаки того, что город находится под осадой. Когда Эдсов приехал в деревню, местные жители лишь головами качали в ответ на его вопросы. Лишь когда он разыскал священника, говорящего на латинском, то он понял, что произошло. Возможно, вы знаете, что король и королева имеют на Навару виды. Это очень богатые земли, и они хотят включить их в состав Испании. Значит, они хотят взять Виану. Они уже ее взяли. По их поручению это сделал граф Лерин. А осаждающие? Наварцы? Думаю, они победят. Почему? Ими командует опытный генерал, шурин короля Наварры. Сердце Эдсу забилось сильнее, но он хотел убедиться. Как его зовут? Наверное, он очень известен. Это герцог Валенсии, Чезаре Борджия. Говорят, он когда-то командовал папской армией. Но испанские войска храбры. Они не побоялись сцепиться с врагом. И в полях за городом шли кровавые бои. Я не ходил туда, сын мой. Там лишь разруха и кровь. Эцио поблагодарил его и пришпорил коня. Когда он прибыл на место, то увидел, что справа от него идет сражение. Но поле битвы окутал туман. В центре возвышался через аре разрубающий мечом всех противников, которые осмеливались приблизиться к нему. На Эцио набросился всадник, Наварец, с гербом перекрещивающиеся желтые цепи на красном поле. Они сражались до тех пор, пока Эдсоу не удалось ударить противника с такой силы, что меч вошел в правое плечо и разрубил врага до груди. Он умер, не вскрикнув, добитый испанцами-пехотинцами. Чезарий был на ногах, и Эдсоу решил, что будет легче подобраться к нему пешком, поэтому спрыгнул с лошади и кинулся к Чезарии. И вот, наконец, он лицом к лицу столкнулся с заклятым врагом. Лицо чезари спрещенное кровью и пылью, было суровым от напряжения. Но когда он увидел Этсо, на лице его появилась решимость. Ассасин, как ты меня нашел? Жажда мести за Марио Аудитори привела меня к тебе. Они бились на мечах, пока Этсо не удалось выбить у чезари меч. Тогда он отбросил в сторону свой и кинулся на Борджа, стиснув руками ему горло но Чезарь знал от Микелета об искусстве удушения и сумел освободиться от захвата Эцу. Ассасин выхватил скрытый клинок, но Чезарь опять сумел справиться с противником. Вокруг них бушевала битва. Трубы испанцев дали команду к отступлению. Торжествующий чезари крикнул ближайшим наварским солдатам Убить его! убить ассасина! Порежьте этого ублюдка на куски!» Туман стал еще гуще, и чезари растворился в нем. Наварса окружили Эдсу. Он отбивался от них долго, и битва была тяжелой. Потом они оставили его умирать. Когда Эдсу очнулся, то обнаружил, что лежит на спине, на поле боя. И прежде чем сесть, ему пришлось отпихнуть в себя труп. Облака над полем боя были кроваво-красными. Вдали гневно горело солнце. В воздухе над широкой насыпью, усеянной мертвецами, висела пыль. Эдсу заметил ворона усевшегося на лицо мертвого и клюющего его глаза. Мимо пронеслась лошадь бессадника, обезумевшая от запаха крови. Порванные знамена хлопали на ветру. Эцио со стоном встал, и поначалу морщась от боли пошел по полю. Он понял, что потерял меч и кинжал, но скрытый клинок и защитный браслет мародера не нашли. Сперва нужно было найти себе оружие. Недалеко от себя Эцио заметил крестьяна-мародера, обыскивающего трупы. Крестьянин посмотрел на него. «Ищи сам», — сказал он, — «здесь хватит на всех». Эцио разыскал офицеров и рыцарей, которые должны были быть лучше вооружены. Но кто-то общистил их раньше. Наконец ему удалось найти мертвого капитана с тонким мечом и кинжалом, похожими на его собственные. Он с благодарностью забрал их. Эцио пошел по полю боя. Нужно было найти лошадь, на ней будет быстрее. И ему повезло. Меньше чем в полумиле от края поля боя, вдали от наварского лагеря, он нашел боевого коня, щеплющего траву. Спина животного была залита чужой кровью. Конь был оседлан и взнуздан. Эдсо ласково поговорил с ним и вскочил в седло. Конь немного взбрыкнул, но Эдсо быстро его успокоил и развернул в ту сторону, откуда только что пришел. Когда Эдсо вернулся на поле боя, то увидел, что мародеров, обирающих трупы, прибавилось. Он проскакал мимо них на холм, услышал звуки новой битвы. С вершины холма Эдсо увидел плоскую равнину и город. Битва разгорелась с новой силой. Теперь она шла на равнине, рядом с крепостными стенами, откуда стреляли пушки. Глава 64. Эцио направил коняк к полю битвы через оливковую рощу, но наткнулся на наварский патруль. Он не успел развернуться, и они открыли по нему огонь. По Эцио они не попали, но убили коня. Эцио спрятался среди деревьев и продолжил путь пешком, стараясь обходить испанские войска, которые, казалось, рыскали повсюду. Потом он услышал обрывки разговоров. Эцио подполз ближе и увидел поляну, на которой лежал раненый испанец. А второй пытался ему помочь. «Пор фавор», — простонал раненый. «Мои ноги. Почему кровь не останавливается?» «Камрады, я сделал все возможное, теперь молить Богу». «Пабло, я боюсь». «Мисс Пернос». «Мисс Пернос». «Тише, Мигель. Подумай о деньгах, которые мы получим в случае победы». «И о трофеях». «А кто тут старик, за которого мы воюем?» да о ком?» «О «Да, мы же воюем за него». «Да, мой друг, он служит королю и королевы, а мы служим ему и воюем. Пабло, единственное, о чем я сейчас думаю, это то, что война – это моя жизнь». С другой стороны поляны появился патруль. «Идем», – приказал командир, – «мы должны обойти их с фланга». «Но мой друг ранен», – возразил Пабло, – «он не может идти». «Тогда брось его, пойдем. Дайте мне пару минут». «Хорошо, мы идем на север. Догоняй нас» и убедись, что наварцы тебя не заметят. Как мы узнаем, что обошли их? Там будет стрельба. Нападем на них там, где они меньше всего ожидают, и спрячемся за деревьями. Минутку, сэр. В чем дело? Я пойду с вами. Сейчас? Да, сэр. Мой товарищ Мигель мертв. Когда они ушли, Эдсо выждал еще несколько минут. А потом двинулся сперва на север, а потом на восток, где, как он знал, находилась Виана. Он покинул Оливковую рощу и увидел, что миновал поле боя, и теперь стоит на его северной стороне. Он подумал, что случилось с испанскими солдатами, потому что признаков успешного обхода не было. Битву, казалось, одержали. По пути ему встретилась разрушенная деревня. Он ее обошел, заметив за обугленными разрушенными стенами испанских снайперов, стрелявших из мушкетов с длинными дулами по наварским войскам. Потом Эцион наткнулся на солдата, В таком окровавленном мундире, что ассасин с уверенностью не мог сказать, на чьей тот стороне. Солдат сидел, прислонившись спиной к дикому оливковому дереву, обняв себя. Тело его дрожало, ружье валялось на земле. Добравшись до окраины города, до поселка окружающего бастион, Эцио увидел чуть впереди свою цель. Чизари был с командиром наварцев и явно размышлял над тем, как разбить крепкие стены Вианы. Испанцы, захватившие Виану, были столько самоуверены, что позволили своим людям занять здешние дома. Но сейчас они явно были не в состоянии их защитить. Из одного дома выбежала женщина и с криком кинулась к отряду, преградив им путь. «Помогите!» – крикнула она. «Помогите! Мой сын! Он ранен!» Командир подошел к женщине и схватив ее за волосы. Оттащил от Чезари!» «Помогите – «Помогите!» – закричала она. «Заткните ее!» — смирив женщину холодным взглядом, — приказал Чезаре. Командир выхватил кинжал и перерезал женщине горло. Глава 65 Эццо Тенью следовал за Чезаре. По пути он неоднократно наблюдал, как жестоко обходятся наварские солдаты с ненавистными испанскими захватчиками. Эццо увидел молодую женщину, которую сильно избивал навариц. «Прекрати!» — кричала она. «Будь хорошая девочка», – грубо ответил солдат, – «я не причиню тебе вреда. На самом деле тебе, может быть, даже понравится чертова испанская шлюха». Чуть дальше двое солдат держали человека, на лице которого было написано «отчаяние», заставляя его смотреть, как двое других солдат поджигают его дом. Еще дальше мужчину, без сомнения, раненого испанского солдата с амбутированными ногами. Двое наварцев вытолкнули из его эскаталки. Они стояли над ним, смеясь и он отчаянно пытался отползти от них. «Беги, беги!» – издевался один. «А ты можешь бежать быстрее?» – вторил его товарищ. Наварцы переломили ход битвы в свою сторону. Эцо увидел, как они тащат осадные башни к городским стенам. За спиной Эцио испанский проповедник нараспев говорил собравшимся возле него отчаявшимся людям. «Вы сами навлекли на себя эти беды своими грехами. Теперь Господь покарает вас». Лишь на Бога и Его правосудие уповать нужно ныне. Возблагодарим же Господа. Благодарим Тебя, Господи, за то, что научил нас смирению, дабы получили мы наказание за свою гордыню и вернулись к Тебе. Бог дает, Бог забирает. И С её есть истина. Аминь. Эцио увидел, что несколько осадных башен уже стоят у стен. Наварцы поднимались по ним, а на крепостных стенах уже кипел жестокий бой. Если Чезарь где-то и будет, так это во главе своих людей, потому что был он настолько же свиреп и бесстрашен, насколько жесток. Есть только один путь в город, подумал Эдсо, по одной из башен. Рядом с ним как раз стукнулась о стену одна из осадных башен, и Эдсо влился в толпу солдат, бросившихся на нее. Он смешался с ними, хотя в этом не было необходимости. Среди рева и крика кинувшийся наверх солдат, почуявших победу, Его никто не заметил бы. Но защитники были готовы к нападению. Они лили сверху на врага смесь смолы и масла, которую называли греческим огнем. Крики горящих людей поднимались вверх, к тем, кто был уже на башне. Этоо был среди них, поднимаясь все выше и выше, все дальше от пламени, которое охватило подножие башни. Это увидел, как солдаты вокруг него толкают своих товарищей, пытаясь спастись. Несколько солдат с криками сорвались с башни, прямо в пламя. Эдсо узнал, что должен забраться наверх раньше, чем его настигнет пламя. Наконец он оказался наверху и прыгнул к зубцам стены. Позади него башня, охваченная пламени, рухнула вниз, неся смерть и хаос. На крепостной стене шел бой. Но сотни наварцев уже спускались в город, а испанские трубы командовали испанцам отступать в крепость в центр Вианы. Наварцы заняли город. Чезаре должно быть торжествует. Богатый шурин щедро вознаградит его. Нет, Эцио не должен позволить этому случиться. Эцио кинулся вдоль высокой стены, на ходу уворачиваясь от солдат. Наварцы побеждали испанцев, которых бросили на произвол судьбы их же товарищи, успевшие отступить в крепость. Эцио заметил Чезаре, который прорубался через вражеское войско, словно ребенок по полю высокой травы. Чезарий не терпел взять цитадель, поэтому, избавившись от солдат, преградивший ему путь, он пустился со стены по лестнице и побежал по улице. Эцио отставал от него всего на несколько шагов. Эцио увидел, что двери крепости уже открыты, бой закончился, и граф Лерин был готов пойти на переговоры. Но Чезарий был не из тех, кто согласился их вести. «Убейте их! Убейте их всех!» – крикнул он своим солдатам. С невероятной скоростью он ворвался в цитадель и буквально залетел по ближайшей лестнице, убивая всех, кто осмелился встать у него на пути. Эдсо не отставал. Наконец они поднялись по крыше цитадели. Здесь никого не было. Чезарь мечом перерубил флагшток с испанским знаменем и повернулся. Отсюда был всего один выход. Его преграждал Эдсо. «Ты нигде не сможешь скрыться, Чезарь», — сказал ассасин. «Пришло время платить долги». — Ну так давай, Эдсо, — огрызнулся Чизари. — Ты уничтожил мою семью. Посмотрим, как ты расплатишься своими долгами. В ярости они набросились друг на друга, садясь в рукопашной. Один на один. Чизари нанес первые удары и крикнул. — Не важно, что ты сделаешь. Я все преодолею. Но сперва я убью тебя и всех, кто тебе дорог. Но сам я не умру. Удача не оставит меня. — Твой час пробил, — Чизари отозвался Эдсо. Медленно поднимая руку, он обнажил меч. Чезари выхватил свой клинок, и мужчины сошлись в бою. Эцио с силой нес удар в голову врага. Смертельное лезвие описало в воздухе широкую дугу. Чезари был удивлен скоростью атаки, но сумел поднять меч, неловко отбивая удар. Его рука содрогнулась от удара. Меч Эцио со взводом отскочил в сторону. Теперь в атаку бросился Чезари, восстановивший равновесие и концентрацию. Мужчины кружили по парапету, обмениваясь быстрыми ударами кончиками клинков. Этсо сделал два быстрых шага вперед, вводя меч Чезари вправо и выкручивая его запястье. Он собирался дотянуться собственным мечом до открытого бока противника. Но Чезари снова его опередил, отбив меч Этсо в сторону. Воспользовавшись тем, что Этсо открылся, он ударил мечом, но Этсо поднял руку, отбивая удар защитным браслетом, Оба отступили. Новая болезнь явно не повлияла на мастерство Чезари. Пф, старик, твой век окончен. Теперь мое время. И я больше не собираюсь ждать. Ваши устаревшие системы, правила и иерархии, все должно уйти с вами. Оба бойца были утомлены. Они стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Твои идеи принесут миру лишь тиранию и нищету, ответил Этсо. Я знаю, что будет лучше для итальянцев. Я, а не куча стариков, которые давным-давно растратили свои силы в попытке добраться до власти. Твои ошибки хуже их. Я не совершаю ошибок. Я просвещенный. Просветление наступает через множество лет размышлений, а не из слепой убежденности. Эцио аудитория. Твое время пришло. Чезари подхватил меч и нанес Эцио неожиданный трусливый удар. Но Эцио оказался достаточно быстр, чтобы парировать его, отбить и заставив Чезаре потерять равновесие, выкрутить запястье противника так, чтобы тот выронил меч. Оружие со звоном упало на каменные плиты. Они стояли на краю зубчатой стены. Далеко внизу праздновали победу наварские войска. Грабежей не было, потому что наварцы вернули собственный город. Чезаре потянулся за кинжалом. Но Эдсо оплоснул по руке противника клинком, предотвращая попытку. Чизари попятился. «Трон мой», — сказал он почти жалостливо. «Желание еще не дает тебе права на него». «Да что ты знаешь? Неужели тебе никогда не хотелось чего-то большего?» «Истинный лидер позволяет людям, которыми он правит, действовать от его имени». «Я приведу человечество в новый мир». Эдсо увидел, что Чизари стоит в дюймах от края. Пусть твой имя будет забыто, сказал ассасин, поднимая меч. Покойся с миром. Тебе не убить меня. Никто не сможет убить меня. Тогда я оставляю тебя в руках судьбы, отозвался Эцио. Отбросив меч, Эцио схватил Чизари и сбросил его вниз с высоты 100 футов на булыжную мостовую. Глава 66 Снова была середина лета. 48-й день рождения Эдсо. Он вместе с Макеавери и Леонардо встретились в недавно отремонтированной штаб-квартире в Тиберенском острове, гордо выстреливанной на всеобщее обозрение. Очень скромный праздник по случаю дня рождения, заметил Леонардо. Если бы ты дал мне кое-что сделать, я бы подготовил. Прибереги это зрелище на мое 50-летие, улыбнулся Эдсо. Я собрал вас по другой причине. «Какой же?» – спросил полное любопытство Леонардо. Выздоровевший Макиавелли, потирая плечо, сказал «Лео, мы хотели пригласить тебя». «О чем вы?» «Мы хотим, чтобы ты присоединился к нам», – торжественно объявил Эдсо. «Стал членом Братства Ассасинов». Леонардо неуверенно улыбнулся. «Значит, бомбы мои сработали». Он немного помолчал и добавил «Господа, благодарю вас. Вы знаете, что я уважаю ваши цели и буду разделять их, пока жив. И что я никогда не раскрою тайн ассасинов. И снова помолчал. Но я избрал иной путь, путь одиночества. Так что прошу меня простить. Твоя поддержка не менее важна, чем вступление в братство. Нам никак не уговорить дружище. Нет, Эдсо, я уезжаю. Уезжаешь? Куда? Сперва я вернусь в Милан, а оттуда в Амбуас. «Во Францию?» «Люди говорят, что это благородная страна. Там я проведу остаток дней». Эдсо развел руками. «Тогда нам придется отпустить тебя, дружище». Он помолчал. «Значит, мы расстаемся». «То есть», — удивился Леонардо. «Я возвращаюсь во Флоренцию», — ответил Макиавелли. «Моя работа далека от завершения». Он подбегнул Эдсо. «Я все еще хочу написать книгу». «И как же ты ее назовешь?» Макиавелли спокойно посмотрел на Этсо. «Государь», — ответил он, — «попроси Клаудию вернуться ко мне. Хорошо она скучает по Риму. Ты знаешь, она будет поддерживать тебя всегда, пока ты являешься главой братства». Макиавелли посмотрел на Клепсидру. «Пора». Все трое встали и крепко обнялись. «Прощай, прощай, прощай». Перевод с английского «Айринг».